Или же не хотел замечать? Последнее время стоило лишь нечаянно напомнить ему о том, о чем теперь напомнило ему появление у них в доме Насти, как его уже невозможно было остановить, как будто бес вселялся в него. И не его надо было за это винить. Это, конечно, она, только она одна виновата во всем. И теперь она расплачивается за все это тем, что должна молча слушать из его уст эти жестокие слова, произносимые им с тем большей настойчивостью, чем настойчивее просил его замолчать умоляющий взгляд матери. И не было здесь Нюры, задержавшейся на птичнике, которая одна могла бы удержать его от этих слов. Вам, конечно, и как цыганки, и как его родственницы, положено его защищать, но и нам тут кое-что может быть известно о нем. Лично из меня, например, он даже пытался здесь, в нашей кузне, тоже кузнеца сделать. Он говорил, а Настя смотрела на него через стол, не столько вслушиваясь в смысл его слов, сколько все больше сравнивая и поражаясь одно лицо. Теперь уже и полковник Ванин начальник, подняв от тарелки голову, с удивлением смотрел на него. От дона, из открытых на хуторскую улицу окон, доносились голоса ребятишек, весело плескавшихся в воде у подножия братской могилы. Если цыгане, окружавшие Будулаев, все время слушая его, молчали, ни разу не перебив, и только похоже было, что кнуты вдруг сразу оказались лишними у них в руках, они вертели их перед глазами, рассматривая кожаные махры, и начинали постукивать ими по голенищам сапог, то их менее сдержанные подруги начали сморкаться уже с того самого места, когда Будулай стал рассказывать, как чужая русская женщина подобрала в кукурузе и дала грудь, его внезапно сротевшему сыну. А когда будулай кончил, над оврагом взметнулся их плач, плакали все как одна цыганки, и потрясенные немо молчали цыгане. Вдруг озаренная догадкой закричала Шлоро: « Я эту женщину знаю, От мотоцикла, на котором сидел Будулай, она метнулась к Волге, подле которой стояла со своими адъютантами Тамила. «Я Тамила ее знаю! Он правду сказал!» Но тут один из телохранителей Тамилы заступил ей путь. «Но-но!» — угрожающе предупредил он, и кисточки черных усов вздыбились у него на губе. Тогда Шелуро бросилась к Егору, напоминая ему, «Егорушка, ты ее тоже должен помнить, это я от нее тогда мешок пшеницы принесла!» Егор поначалу безропотно согласился, «может, и от нее». Но тут же ему почему-то захотелось доказать своим цыганам, что его мнение может и не зависеть от мнения подруги жизни, но в глаза я ее тогда не видел» и он шмыгнул кнутовищем за глянищем сапога. Теперь уж и другой адъютант-то стоявший по правую руку от нее, презрительно пошевелил стрелками усов. — Ты где-нибудь это в другом месте, Шелоро, поищи дурачков, чтоб они поверили тебе, а цыгане все эти сказки знают. И, взглянув на Будулая, Он повел в его сторону стрелочками усов. Ему, Рома, тоже ничего не стоит вас по дешевке купить. Это он отрабатывает свои ордена. Но при этих словах ропот прокатился по оврагу, смывая женский плач и рассыпался на злые выкрики. «Нет, он правду рассказал. Мы эту могилку все видели. Ты его орденов своими руками не цапай». Однако и этот многоголосый гомон удалось перекрыть своим криком шалуро. — Я эту Клавдию знаю! Я знаю ее! — смеясь и плача доказывала она, хватая за руки Томилу. Та брезгливо отдергивала от нее свои руки. Вслед за шалуро и все другие цыгане, отхлынув от мотоцикла Будулая,